Глава тридцать шестая Виктория, очень бледная, худая, ссутулившаяся, вошла в комнату, где ее ждал адвокат, и села, не поднимая головы. — Добрый день, Виктория Корнеева. Я, адвокат Андрей Володин, буду вас защищать. Виктория пожила плечами. Она по-прежнему на него не смотрела. Я правильно понимаю, Виктория, вы не собираетесь мне помогать. Это как же интересно, я могу вам помочь. Виктория насмешливо посмотрела на него. Мы сейчас придумаем историю о том, как Ковров скончался в моих любовных объятиях. А что? Неплохая могла бы получиться версия, а? Да, только в спальне ещё два урода находились. И насколько я понимаю, топить оба будут меня по полной программе. И ещё Козыреев. Ну, Козырееву вы, в принципе, ничего плохого не сделали, скорее наоборот, согласились с ним уехать, кстати. Он мне говорил, кто ему помог осуществить ваш побег. Конечно, говорил. Он патологически хвастливый человек. когда рассказывает о своих связях, у него экстаз начинается. Вы хотите, чтобы я сказала, кто ему помог меня вытащить из-за сколько? Нет. Я хочу обратного. Убедиться в том, что вы не будете развивать эту тему на суде. По моей концепции, вы понятия не имеете, каким образом ему это удалось. В крайнем случае, вы предполагаете что всё осуществил один Иванков, которому Козырев дал взятку и который затем погиб нечайно, выпов из окна во время допроса. Они его всё-таки прикончили. Виктория поморщилась. Всё. Я больше ничего не хочу говорить. Устала. Кто вас нанял? Ну, разумеется, ваша мать. Как это может быть? Она понятия не имеет, как нанимают адвокатов, где их искать и вообще. Я вручила деньги Юле, жене Артема, чтобы она передала их матери на жизнь и лечение. У нее инфаркт был. Я не просила никаких адвокатов. Ну, вы можете поговорить с Аллой Степанной сами. Насколько мне известно, деньги, которые вы передали матери, у нее и остались». она спрашивала у меня, как их потратить, чтобы вам помочь. Действительно, человек совсем не в материале. Нанял меня частный детектив Сергей Кольцов. Аванс внёс его друг Артём Соколов. А договор мы всё-таки подписали с вашей матерью, как положено, с ближайшей родственницей. Артём заплатил. Щеки Виктории порозовели. Ну да. Конечно. Только он мог так поступить. Не нужно было этого делать. Бессмысленно. Зачем вы взялись? Прошу прощения за нескромность, но я ваших друзей не ограбил. Как говорится, бюджетный вариант. Потрясло меня всё это. Вот и взялся. Кстати, ничего бессмысленного, учитывая что вы сами себя выдали, оборотившись спасать Артёма, а убитый вами в состоянии аффекта человек сам этот аффект и спровоцировал. Не знаю, какой вы адвокат, но придумали клёво. Виктория искренне широко улыбнулась, прямо и внимательно посмотрела Андрею в лицо. Какой, подумала она. Глаза синие, на подбородке ямочка. Надо было убить, сесть в тюрьму, чтобы познакомиться с такими симпатичными мужиками. Не водятся они, наверное, на воле. Там, что считалось её воле. Артём придёт? спросила она. Я скажу, что вы хотите его видеть. Вежливо ответила: адвокат не нужен. Захочет, придет с женой. Андрей остро и внимательно посмотрел на нее. Неужели влюблена в такой ситуации? С ума сойти. Мать к вам придет завтра. Хочу вас обеих подготовить к тому, что ваше драматичное прошлое, то, что вы старались скрывать, считали только своей тайной бедой, Всё это я собираю сделать частью вашей защиты. Зачем? Чтобы все вот эти вот посмеялись? Это нужно, чтобы никто не смеялся. Чтобы все содрогнулись, узнав, как в нашем обществе две женщины каждый день балансировали на краю пропасти, куда их подталкивали все, кто мог. Как они погибали? безнадежды на защиту. А ваша мать совершенно случайно выжила. Да и вы, судя по всему, могли отправиться вслед за сестрой Миной. Такие люди вошли той ночью к вам в спальню. Репетируешь. Вика смотрела на Андрея по-прежнему насмешливым взглядом, в котором, впрочем, явно появился интерес. А что? Здорово. Мне понравилось. А мне Андрей посмотрел прямо Виктории в глаза. «Вы спросили, зачем я за это взялся?» «Отвечаю». «Мне вы понравились». «Очень». «Когда выиграем дело, покупайте, пожалуйста, обувь на низком каблуке. Сейчас это модно. Балетки, что ли?» «Почему?» «Не люблю, когда женщина выше меня. У меня рост метр восемьдесят шесть». — У вас, мне кажется, столько же. — У меня восемьдесят пять. — рассмеялась Виктория. — Тюймовочка!